Эпилог. Прошло 15 лет. И вообще, мы с Максом решили ехать на практику к драконам. Аливия непримиримо поджала губы и обернулась к Максу за поддержкой. Кузен, молодой парень лет 20 от роду, пожал могучими плечами и невинно уставился на Машу, моргая красивыми глазами, мол, да. решили. А что такого? Куда? Почти взревела Мария и беспомощно оглянулась на мужа. Андрей, так же как и Макс, пожал плечами и ответил на невысказанный вопрос жены. Драконы открыли к себе портал. Дорога к нему идёт через великую степь. У драконов с каганом уговор пропускать к порталу только одарённых магов. Не готовы пока ящеры принимать у себя всех подряд. но с нашей академией у них тоже договор. Огневиков, портальщиков и менталистов они берут на практику, чтобы изучить взаимодействие магических техник. Всё же наши маги довольно сильно различаются. Так вы уже обо всём договорились? Обвела Мария всех троих подозрительным взглядом. Я тут бьюсь, устраиваю судьбу единственной дочери, а она оказывается намылилась к драконам. И плевать хотела на торжественный вечер в честь приезда потенциального жениха, повышая и повышая тон, внешне спокойно вопросила Маша, глядя на Оливию: "В какое положение вы меня ставите? Вы знаете, как щепетильно относится семья Поргов к своей репутации. А тут девица, с которой они хотят познакомиться, накануне званого вечера уезжает из дома. Вы соображаете, что делаете?" Уже не на шутку возмутилась Маша. Машунь, не горячись, примирительно заметил Андрей. Я лично предупрежу Поргов и извинюсь перед ними, но Ольга сейчас права. Драконы открывают свой портал редко, и лучше ей уйти вместе со всеми студентами. Там за ней присмотрит Максим, он серьёзный парень, несмотря на то, что младше нашей взбалмошной доченьки. А заранее они уезжают, потому что Максу надо заехать в Гент к родителям. Ой, да помню я это всё, отмахнулась Маша. Сами же собирались к ним в Гент подъехать. Просто неудобно, между прочим. Я уже договорилась с поргами. А вот не надо было поддаваться на их манипуляции, наставительно заметил Андрей. Подумаешь, восхищался родственник короля нашей девицей. Сына своего оболтуса для неё сватал. И ему ещё заслужить надо нашу девилу. Раздражённо заявил Андрей. Родственник короля он. А я, между прочим, его давний друг и советник, и может, хочу выдать свою дочь за королевского сына. С вызовом заключил Андрей. Обалдеть. Прикрыла Маша рот рукой от удивления. Дочь, ты слышишь? Папка заботился о твоём браком. С ума сойти. А что, Рейнальд так хорош? Обернулась Маша к Аливи. уже понимая, что с поргами ничего не получится. Вот ещё. Буду я к каким-то там боевикам присматриваться. Возмущённо дёрнула плечом Оливия, но при этом сильно покраснела, а Максим ей хидну улыбнулся, как будто знающий ей секрет. Ну-ка, ну-ка. Дошло наконец до Маши, что она пропустила нечто важное в жизни младшей дочери. Мам, да ничего особенного. Нас Антон познакомил, когда я в академию поступала, а они с Рейнельдом выпускались. Антон должен был в королевстве остаться, но он уже на Синеге был женат и уехал в Гент, а Рейнельд остался в столице служить в департаменте дознания у моего папы. Он же принц. Куда его зашлёшь? Вот по просьбе Антона Рейнель контролирует меня в академии. Надзиратель, блин. Ну вы обвидилась на семью Маша. Такие вещи от матери утаивайте. Так ты же бы и сразу планы начала строить, возмутилась в ответ Оливия. А я и сама ещё ничего не знаю. Ладно, подняла руку Мария. Успокоились все. К драконам, так к драконам. Иногда лучше посмотреть на всё с расстояния и во времени. Идите отсюда, шикнула она на молодёжь. Мне с отцом поговорить надо. Макс и Ольга, взявшись за руки, практически выбежали из кабинета, а Маша повернулась к мужу. Ну как? Достоверно получилось? Ну, более-менее, ответил Андрей и обнял жену. Подумать только, у нас выросла дочь, и мы озаботились её браком. Не хочется же за кого попало отдавать, оправдалась Маша. А эти порги меня прямо третировали и добивались встречи с самым наглым образом. А я даже не знала, как Олег к нему относится. Теперь узнала. Лёгкий поцелуй пришёлся Марии в ухо. А ты заметила, как она покраснела на имени принца? Ещё бы, думаешь, это оно? Посмотрим, пожал плечами муж. Но мне кажется, парень к ней тоже не равнодушен. Поживём, увидим. как говорят на земле. Увидим, согласилась Маша и окунулась в поток воспоминаний, пригревшись в родных, надёжных объятиях мужа. Казалось, совсем недавно муж тогда ещё просто шеф вызвал её в кабинет и предложил командировку на Литера. Тогда это было очень необычно и опасно. А прошло уже, Маша с трудом посчитала, почти сорок лет ужас в смысле неужели уже так много да много ее старшему сыну Даниле уже пятьдесят пять лет правда благодаря магии он выглядел не старше тридцати лет кстати все они старшие члены семьи не выглядят стариками маги начинают меняться внешне только к концу жизни А им до него ещё далеко. У Данила есть красавица жена, она же ведьма Елевента, Ялика, как все зовут её. Они вместе работают на земле, но половину времени проводят в поместье Зелёная Долина. У них растёт пока только один ребёнок девочка Марина, Маришка, первая внучка Маши. И да, она ведьма. Ведь первого ребёнка ведьма рожает себе на замену. обязательно девочку и обязательно ведьму, кем бы ни был отец. Но Данила не расстраивается. Дочку без памяти любит как и жену, и надеется на второго ребёнка, теперь обязательно мальчика. Ну-ну. Средний сын, Антон, тоже давно стал самостоятельным. Ему пришлось рано жениться из-за договора с орками. Он даже не успел закончить академию. Но, кажется, Антон нисколько не жалеет о своей судьбе. С Негой вместе они исходили уже всю степь, составили карты, основали несколько новых селений в стратегически важных местах, помогают переселенцам из королевства осваиваться в степи, а желающих с каждым годом всё больше. Возникли даже уже чисто людские поселения, правда, в основном вдоль границы с королевством. Вглубь нагорья люди переезжать пока опасаются. помогают оркам включиться в новый быт, новую оседлую жизнь. У них два милейших орчонка- мальчика. Сейчас близнецам по 10 лет. Андрей без памяти любит своих первых внуков, но воспитывает их жёстко и требовательно. Нет. Он никогда не отделял Данилу от своих родных детей, Антона и Оливии. Но всё же кровь не водица, тем более магическая кровь. И Арчад, он тяжко это нянчится огромным удовольствием. Из Антона и Синеги получилась прекрасная пара, которая до сих пор сохранила романтический флёр в своих отношениях, и к детям они относятся скорее не как родители, а как старшие братья сёстры и сёстры к младшим. Те вполне нормально воспринимают такое общение и в ответ зовут родителей по имени, признавая больший авторитет у бабушки Маши и дедушки Андрея. И вот уже последнему ребёнку, Оливии, столкнуло 25 лет. Когда-то Маша мечтала о девочке, устав беспокоиться о мужчинах. Она думала: бантики, платьица, танцульки и флирт это самые большие проблемы, которые их с Андреем могут ждать. Как же? Оливия родилась стихийным магом в отца и менталистом в маму. Таких уникальных магов по пальцам пересчитать. Учится Ольга с удовольствием, имеет успехи. Парней до недавнего времени принципиально не замечала, ведь в семье есть на кого равняться и с кого брать пример. Но вот появился этот Рейнальд. Как сложится их отношение? Не то чтобы Маша комплексовала по поводу королевского происхождения парня, но и простой ситуацию не назовёшь уж точно. Посмотрим, решила она про себя. К драконам дети уезжают на три месяца, достаточный срок для проверки чувств и отношений. Кстати, драконы, пока они очень-то стремятся завязывать отношения с землей, и бывают там исключительно инкогнито и исключительно по делу. Есть у них против землян какое-то предубеждение. Как бы это ни отразилось на Ольге и Максе, ведь Максим сто процентов на землянин, а Ольга наполовину. Правда, Макс, большую часть жизни живёт на литере. С тех пор, как Валерия вышла замуж за Александра, они окончательно переселились в Эфину. Но так как Лери надо было работать в Генте, Алекс построил там огромный особняк. И теперь семья по переменной жила то в столице людей, то в столице орков. У них родилась девочка, ровесница Антоновых близнецов, но на полгода их помладше. Они растут одной компанией, практически не разлучаясь. А Максим у них завожака и бесменного лидера. Да, летит время. Самой Маше уже почти семьдесят пять лет. Чуть-чуть осталось до юбилея. Но она совсем не выглядит на этот земной возраст. Магия дает ей возможность оставаться молодой и привлекательной женщиной. Кстати, и фертильный возраст еще не завершился. Рожать Маша может примерно до ста двадцати лет, но пока они с Андреем воздерживаются. Да и, честно говоря, природа тоже следит за рождаемостью магов, и она у них довольно низкая. Один-три ребенка за всю жизнь. Только на земных женщинах эти ограничения не распространяются. Андрей рад, а Маша осторожничает. Да. А Андрею Гиметвину, архимагу, советнику и любимому мужу недавно исполнилось сто двадцать лет. Как он выразился, наконец-то вступил в пору зрелости. А живут маги литеры до трехсот лет, так что все самое интересное у семьи Гиметвинов еще впереди. Маша заполошилась в объятиях мужа, повернулась к нему лицом и с надеждой спросила: Андрюш. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я тебе обещаю, родная. Конец. Декабрь две тысячи двадцатого, январь две тысячи двадцать первого года.